У них, как и у черноголовой утки, еще не определился круг птиц, используемых в качестве приемных родителей. Кукушка Меланкарифус гнезда не вьет. Она следит за ходом строительных работ каких-нибудь печук, умеющих возводить добротные гнезда, и бесцеремонно занимает вполне готовую испу. На этом кукушки на безобразии кончаются, и дальше все идет как в хороших домах. Птицы сами насиживают, выкармливают и воспитывают птенцов. Хохлатые африканские кукушки, а их в Африке несколько видов, все заботы по насиживанию и выкармливанию своих детей возлагают на приемных родителей. Только когда малыши окрепнут и покинут гнездо, они забирают птенцов, из птичьего интерната к себе домой, докармливают их и воспитывают на свой лад и вкус. Кукушки давно определили, кто среди африканских пернатых годится для их детей в качестве нянь, и в каком попало гнезде яиц не оставит. Наконец остальные кукушки, вроде нашей обыкновенные, разбрасывают яйца по гнездам мелких птичек, и больше никакой заботы о своем потомстве не проявляют. Зато выбирается гнездо очень тщательно. Хотя обыкновенная кукушка пользуется услугами более 150 видов птиц, но это вовсе не означает, что для каждой самки годится гнездо любой из них. Яйца наших кукушек окрашены очень разнообразно. Каждая самка выбирает кладку тех видов птиц, яйца которых похожи на ее собственные и по размеру, и по окраске. Видимо, она сама родилась в гнезде таких же качок. Большинство видов кукушек подкладывают в чужие гнезда лишь по одному яйцу. А если в гнезде наших маленьких птичек одновременно выведутся два кукушонка, они наверняка не братья, разве только по отцу. Наша кукушка два яйца в одно гнездо никогда не положит. А вот европейская хохлатая кукушка, живущая в Африке и на западе нашего континента, в одно гнездо сносит два-четыре яйца. Она выбирает в воспитателе своим детям, главным образом, врановых птиц. Поэтому яйца у этой не слишком крупной птицы, в отличие от остальных кукушек, достаточно велики. Выбор гнезда – дело серьезное. Очень важно, чтобы хозяева гнезда не обнаружили подлога. Крапивники, славки, заметив в своем гнезде чужое яйцо, бросают всю кладку. Камышовки и горехвостки более экономны. Они понимают, на всех кукушек новый гнезд не накасешься, и уложив поверх отложенных яиц свежую подстилку – начинают откладывать новые. Многие птахи выбрасывают чужое яйцо из своего гнезда. Поэтому кукушка обыкновенная выбирает гнезда с неполной кладкой или выбрасывает из него лишнее яйцо. Если гнездо большое и прочное, она просто садится в него и тут же откладывает яйцо. В маленькие гнезда, особенно имеющие крышу или устроенные в дупле, куда ей не пробраться, она приносит яйца в клюве. Приемные родители не могут распознавать чужака и среди птенцов. Юные, только что вылупившиеся кукушата, обычно похожи на своих сводных братьев и сестер. Даже голос малышей совпадает. Мало того, у птенца царской кукушки ротовые пятна и бугорки в углу рта совершенно такие же, как у их сводных братьев. Чтобы выжить в чужом доме, кукушонку мало быть похожим на сводных сестер и братьев. Ему приходится вести себя очень расторопно. Развитие кукушечьих яиц должно идти хотя бы несколько быстрее, чем его приемных родителей. Да и расти кукушонок должен значительно быстрее. А еще лучше – попросту отделаться от конкурентов, выбросив из гнезда яйца или птенцов. Как известно, птенцы нашей кукушки именно так и поступают.